Касьянов Олег Возвращение в бесконечность Часть 2 7 Тусклый свет под утро, чай Черный словно деготь Мысль о смерти невзначай Обнажить свой коготь Том увидел, как красный огонек на камере начал равномерно мигать. Он еще посидел около минуты и медленно поднялся из кресла. Нужно было заменить кассету, потому что он был не намерен останавливать начатое. Столько раз думал он, одно и то же, всегда одно и то же Эта планета долго не протянет. Кейн был чертовски прав. Он всегда был прав. А ведь до прибытия представителей этического совета осталось совсем немного времени. Всего... И тут дверь распахнулась, громко ударившись рукояткой об стену. На пороге стояла Кэт. «Я передумала», — выпалила она. «Остаюсь» и нервно засмеялась. «Поздравляю тебя», — мрачно ответил Том. «Я уж был подумал, что ты совсем ничего не понимаешь. А как же твой Марк? Он в курсе, что ты его больше не любишь?» — сострил он. «Не обольщайся, дорогой», — она подошла к камере. «Давай я сама заменю пленку. Возвращайся в свой трон», — добавила она меня и кассету. «Ладно», — сказал Том. «Я ненавижу это слово!» — Кэт почти прикричала это. «Я ненавижу, когда ты его говоришь. Понятно?» «Ладно». Кэт шумно вздохнула носом и с трудом проговорила. «Давай продолжим». «Давай», — ответил Том. «Так что там с тобой сделали? Надеюсь, тебе хорошо досталось». «По стандартной технологии», — не обращая внимания на ее подколки, — ответил Том. «Мне надели другую петлю на шею и связку чеснока еще» было много желающих изгнать из меня дьявола и много кто мечтал увидеть это воочию без чеснока это было явно невозможно заткните его, пусть замолчит навсегда предложений из толпы было масса но Юргена не нужно было заставлять и уговаривать, он был согласен со всеми мне влили в рот расплавленное олово, или свинец трудно сказать, потому что вкус того и другого я все равно знал плохо. обжигающая лава плавно затекла внутрь, все остальное потом я кажется наблюдал со стороны Для улучшения эффекта изгнания беса Мне следом забили рот головками чеснока И вздернули за веревку В особые дни Юрген это делал сам И сегодня был тот самый день Своими могучими руками Он, тянув переброшенный через балку Обратный конец моей петли Легко поднимал меня вверх, отрывая от земли Будто пушинку Публика билась в экстазе Заглушая ревом мою нестерпимую боль Так меня и повесили А после Юрген разделал топором все, что от меня осталось На несколько частей Временами бросая в толпу разные кусочки моего тела Словно хозяин, кормящий своих бойцовых собак Послышалось легкое шипение И Том открыл бутылку пива «Круто», — сказала Кэт «Картина знакомая, кстати» «Да? Ты видел ее из толпы?» Том сделал глоток «Может, а может и не из толпы» хм. хорошо, но я тебя не видел, извини» Народа было очень много, да и дел было не в проворот, как ты понимаешь. «Да, понимаю», — ответила она. «Слушай, а угости меня сигаретой?» Том бросил ей пачку. «Когда я пришел в себя, а я пришел в себя, не смотри на меня так», — продолжил он, — то оказался опять перед дверью базы, на полу в том же месте, где недавно разговаривал с ним. В горле и груди горело, будто раскаленная жижа была по-прежнему во мне. Начался жуткий кашель, очень болел затылок. Да и вообще весь череп. Если бы меня спросили, куда ударил бас, то я бы точно начал сомневаться и сказал Везде! Или Во все. Все ударил. Это было бы правильно. Я с трудом поднялся, продолжая гавкующий кашлять, как уличная остервенелая шавка. В подъезде было тихо, не считая моих излияний и звуков, вырывающихся из разных дверей в форме реплик телевизионных ток-шоу или гулкого несвязанного бормотания кого-то о чем-то серьезном. Я медленно спустился к себе, постепенно начиная вздыхаться. Начинался приступ. Какой еще приступ? Раньше у меня была астма. Еще одна страница моей жизни, не лучшая ее часть. Приступы были достаточно частым явлением, и я всегда носил с собой ингалятор. А дома они валялись у меня повсюду, потому что процесс был всегда стремительным, настолько, что я не мог гарантировать того, что в следующий раз успею добежать до шкафчика с лекарствами. Тот день был именно такой. Когда я дополз до своей квартиры, то уже издавал булькающие гортанные звуки, порой напоминающий рев стадиона во время футбольного матча. Добравшись на коленях до спасительного флакончика, я протянул руку, и мои пальцы стали расплываться и растворяться на меня на глазах. Я услышал стук собственного сердца, и свое дыхание так громко, что едва не оглох, и резко провалился во тьму. «До да чего мы возимся с этим яртиком? Выколоть ему глаза нужно ко всем чертям!» – заорал жирный турок в грязной засаленной тужурке, когда я очнулся. Сейчас я научу его любить Господа Бога. Гореть в аду будешь, собака, будешь гореть!» И он со остервенением принялся избивать меня плетью. Я безжизненно болтался вниз головой, и, слегка касаясь земли кончиками пальцев рук, безучастно смотрел на то, как тень турка вновь и вновь исполняла свой дикий танец. Шел 1215 год от Рождества Христова. Люди наслаждались моей поимкой и разве что не плясали от радости. Более 15 лет длилась охота на меня из-за моих способностей. «О чем речь?» – спросила Кэт. «Ну, ты будешь смеяться, но я был магом. Самым настоящим, превосходящим любого подобного, кто мог быть тогда. И тот год был расцветом магии на планете и началом ее полного искоренения, как способ избавления от всего непонятного и запредельного для типичного человеческого сознания, ибо это ужасно пугало всех. А я был чертовски силен в ту пору и не мог попасть к ним в лапы никогда, слышишь, никогда, если бы не ты». «А что я?» – удивилась Кэт. «Что опять я?» «А ты, разумеется, не помнишь?» – злобно спросил Том, взглянув на нее так, что Кэти испытала жуткий страх, от которого у нее неприятно потянуло в животе. «Вы все не хотите ничего помнить. То, что касается вас». Она продолжала молчать, потому что начала чувствовать что-то поднимающееся внутри, напоминающее неимоверную тоску, перемешанную с сожалением о невозможности все изменить и исправить. «А я ведь любил тебя», – повышая голос, сказал Том. Я раскрыл тебе все секреты своей силы и свои слабые места. Я обучил тебя почти всему, что умел, и чем то отплатила мне за все. — Отвечай! — прокричал он. — Я ничего не помню, — быстро пробормотала Кэт. — Возможно, ты ошибаешься, фактов же нет, они мне не нужны. — И спорю, что ты знаешь, что я прав. Ты помнишь это сама? Дорогие шелка, на главе барбета, расшитое золотом, бесконечная власть, помнишь? «Нет», — соврала Кэт. «Ладно, продолжаем разговор». Том достал зажигалку и чиркнул. «Меня было почти невозможно поймать. А поймав, почти невозможно убить, если не знать маленьких хитростей». «Хитрости ты знала, постаралась на славу». Но «Пусть так, что дальше?» «Да, ты не в курсе. Тебя ведь самой там не было. Ты не смогла смотреть на это. «Наверное, пошла к Марку», – издевался Том. «Что ж, понимаю». Мне нацепили на лицо особую маску, изготовленную по особому рецепту. Том взглянул на нее опять так, что Кэт захотела выбежать и бежать оттуда так быстро и далеко, что было сил. Два штыря были введены мне в носовые пазухи и соединялись с тремя острыми фиксаторами, что крепились на моих висках и на лбу. Вид у меня был еще более зловещий, чем мои деяния. Я внушал страх моим палачам, даже когда был полностью обездвижен. «Исчадие ада!» – пробормотал кто-то за моей спиной. «Поставьте его на ноги!» Веревку мгновенно перерезали, и мое тело, беспомощно дрогнув, рухнуло на землю. В тот же момент меня грубо схватили и резко подняли, прислонив к перекошенному столбу. «Привяжите его покрепче, и чтоб не дергался тут, терпеть это не могу!» Солнце яростно меня испеляло, не давая возможности даже слегка приоткрыть глаза. Еще один мощный рывок, меня подняли наверх, и с хрустом насадили мое тело спиной на гигантский ржавый крюк, который угрожающе торчал из столба. Я не успел издать ни звук, мгновенно почувствовав вкус железа во рту. Но выйти из тела, как я делал раньше, уже не мог. Они все предусмотрели заранее. «Так что ты там говорил-то?» – поинтересовался уже другой голос. «Я хочу еще раз услышать этот бред. Ну, не молчи же. Отвечай». Он утверждает, что он и есть сам Господь, ответил за меня Турок. Помолчи, Али, я хочу, чтобы он сам об этом сказал. Дело ведь не шуточное. Но это самая злостная ересь, которую мне приходилось когда-либо слышать, епископ. Такие высказывания опасны, они чернят наши души. Позвольте, я заставлю его замолчать навсегда, взмолился турок. Имей терпение, Али. Лично я намерен выслушать это еще раз. Возможно, он отречется от сказанного. Так что же, вопросительно молвил он, обращаясь ко мне. «Пред вами Господь Бог», — прохрипел я. «Ты хоть осознаешь, что ты сейчас говоришь?» — взбешенно воскликнул епископ. «Пред вами Господь», — тихо повторил я. «Ну и предо мной Он же». «Что ты мелешь? Кто-нибудь понимает, о чем говорит этот безумный?» «Отныне мой разум чистый ясен, как никогда. И я пришел к вам поведать великую истину». «Истину?» Ха". За моей спиной прокатился глумливый смешок. «Так ведай же, посланец Божий». «Мы все боги», — с надеждой в голосе произнес я. «Мы боги. Все. Как один. Все без исключения. Опомнитесь, мы создатели». и отчетно пытался соскочить с крюка. «Интересно», — сказал епископ. «Ты утверждаешь, что являешься создателем. Значит, если я тебя сейчас собственноручно выколю глаза, ты сможешь сделать себе новые». «Мы и есть создатели», — повторял я как бреду, еле-еле шевеля растрескавшимися губами. «Ну все, достаточно богохульства на сегодня с меня хватит», – пролепетал вдруг епископ. «Я проклинаю тебя и приказываю казнить немедленно. Ты будешь привязан к дикому скукуну и пущен в поле. Если ты и есть Господь, то сможешь убедить коня скакать помедленнее. И, Али, не забудь лишить его глаз, вырвать язык, Богу это все без надобности. А перед этим наденьте ему на голову улей с дикими пчелами. Я хочу, чтобы он запомнил, как мнить себя создателем» вынес он свой окончательный вердикт под громогласный хохот, изредка нарушаемый чьим-то кашлем. Я страшно закричал, бесполезно пытаясь сорваться с крюка, и это был крик бессилия и той душевной боли, которые легко могли разорвать целую вселенную. И я поклялся, что каждый, кто был причастен к этому действу, с той минуты будет проклят и будет несчастен вечность. Бился я в конвульсиях до тех пор, пока на меня не нацепили гудящий и разъяренный мешок. Ярость и страх этих созданий ворвались ко мне внутрь, начали вершить свое дикое лесное правосудие. Я потерял сознание. Мне казалось, что конь тащит меня целую вечность, срывая с моего несчастного тела кожу и попутно ломая мне кости о встречные камни. Глаза я себе новые сделать так и не смог, да и смотреть особо было нечего, разве что беспомощно лицезреть очередное приближающееся препятствие. Боли я уже почти не чувствовал. Но мне почему-то все время хотелось прикоснуться к глазам, хотелось постоянно трогать их. Возможно, потому что их у меня больше не было. Вкус собственной крови и песка на разбитых губах дополнялся сладковатым запахом полыни, который был слышен отовсюду, временами прерываемой знойным пением цикад. Я последний раз с трудом сумел приподнять голову и, улыбаясь, направить свой пустой взор в сторону солнца, а потом резко провалился в темноту. Ты что, плачешь? — спросил Том, вглядываясь сквозь потемки комнаты. — Нет, — шмыгая носом, — сказала Кэт. — Вообще да, — и засмеялась. — Зачем? — снова спросил Том. — Не знаю, чувствую себя виноватой почему-то, но... но я не виновата. — А чего ты тогда ревешь? — Потому что виновата, — всхлипывала Кэт. — Рано еще не дошли до самого интересного. — Какой ты противный иногда бываешь. — Я не бываю, я такой есть. — Фу. — Как скажешь.